Глава 19. Следующим утром я жду Стэф, и настроение у меня вполне бодрое. В доме царит настоящая рождественская атмосфера. Ёлочка мигает огнями, гирлянды больше не сваливаются, в гостиной под потолком висит пиньята. А сама я одета в чудный костюмчик миссис Санты, который вчера прихватила в супермаркете. Он ярко-красный, оторочен белым мехом, а на накидке есть замечательный карманчик размером с мобильный телефон. Минни в рождественском свитерке само очарование. Он расшит ленточками, завязанными в банты, и Минни в нём похожа на рождественский подарок. Мой самый лучший подарочек это ты, говорю я и крепко её обнимаю. Она же выкручивается у меня из рук и напоминает. Понтики? Что ж, вероятно, рассказывать Минни про пончиковую индейку <смех> было ошибкой. Сегодня она проснулась в 5:00 утра и вбежала в спальню с криками: "Понтики! Где понтики?" "Всё будет, заверяю я. Харвис с мамой скоро придут". И тут раздаётся звонок в дверь. Вот они. Стоят на пороге в праздничных свитерах и весело улыбается. И Вау! А что это такое в воздухе? Неужели снежинки? Да-да, кивает Стив, проследив за моим взглядом. Снег идёт, вернее, лёгкий снежок, исправляется она. Я уже штук 5 снежинок видела. 5 всё же лучше, чем ничего, подхватываю я. Минь, не смотри, снег идёт. Снежное Рождество. Дети послушно задирают головы, все мы затаив дыхание ждём, но, кажется, небо решило прикрыть лавочку. Ладно, наконец вздыхаю я. Может, чуть позже разойдётся. Бегите пока, поиграйте. Отличный наряд, миссис Санта, хвалит Стэв, входя в дом. О, а да это же старьё! Я довольно ухмыляюсь, отдёргиваю свой красно-белый костюмчик. Так, завалялся в шкафу. Я варю для Стэв кофе, а она принимается распаковывать пончики. Кажется, пакетов с ними у неё миллион. Ещё она принесла деревянные шпажки и трубочки для коктейлей. Э, с их помощью мы будем склеплять пончики вместе. Счастливого Рождества, говорит она и чокается со мной чашкой кофе. Сейчас мы этой глупой индюшке зададим жару. Мини Харви, затеяв игру в прятки, носится по дому, а мы со Стев тем временем начинаем возводить конструкцию из пончиков. И как ни странно, занятие это оказывается невероятно успокаивающим и расслабляющим. Скрипив вместе штук сорок пончиков, мы отступаем от стола на пару шагов, чтобы оценить нашу работу. По-моему, неплохо, стараясь не терять оптимизма, говорю я. Только на индейку не очень похоже. На самом деле, наше творение и близко индейку не напоминает. Скорее, пасхального зайчика или гору Эверест пока не очень похоже, возражает Стив. Но ведь мы ещё не внесли последние штрихи. В следующие 10 минут Стеф конфисковывает у минни весь имеющийся у неё пластилин и усаживает детей за стол лепить нужные нам детали. И вскоре у пончиковой индейки появляются оранжевые крылышки, потом чёрные лапы и наконец огромные вытаращенные глаза. Боже, вскрикиваю я с ужасом, но и с восхищением тоже. Оно На меня смотрит. И клюв, подрыгивает Стэв, осторожно прилепляя к нашему творению клюв из красного пластилина. Готово. Знакомьтесь, вегетарианская индейка. Должна признать, теперь это и правда похоже на индейку. Или, по крайней мере, на птицу, жутковатую, странную птицу из пончиков и пластилина. которая наверняка всем нам до конца наших дней будет сниться в кошмарах. Готово. Я вскидываю руку и даю Стэфу 5. Ты могла бы карьеру на этом выстроить. Заделаться производителем вегетарианских индейек, кивает Стэф. Да. Думаю, меня бы ждал большой успех. Лицо у неё порозовело, к щеке прилип кусок пластилина, и, кажется, ей очень весело. Детки, а как мы её назовём? спрашиваю я. Свинка Пепа, сразу же предлагает Харви, и я прыскую. Ладно, пусть будет Свинка Пепа, соглашаюсь я. Свинка Пепа вегетарианская индейка. У тебя на рождественском столе только она будет? Вдруг спохватывается Стэв. Или нормальное тоже? Есть и нормальное, заверяю я. Вернее, пока нет, но в 5 часов должны привезти. Если мне её в последний момент заменят на 30 банок индюшачьего паштета, я точно кого-нибудь убью, добавляю я про себя. Я аккуратно переставляю вегетарианскую индейку на кухонную стойку и накрываю её картонной коробкой, чтобы не испортить гостям сюрприз. А затем начинаю раскладывать на столе наборы для изготовления пряничных домиков. За окном кружат снежинки, и мне вдруг И в самом деле начинает казаться, что я очутилась в рождественском фильме. «Да благослови нас всех, Бог!» И всё такое. Надеюсь, у моих гостей такое же настроение. До их прихода остаётся ещё несколько минут, так что я успеваю сварить ещё кофе и выложить оставшиеся пончики на блюдо. Затем мы со Стэф перемещаемся в гостиную, а Минни и Харви — Уходят в холл катать по полу монстр-траки. Давай я расскажу тебе, кто сегодня у нас будет, начиная я. С Юзи, Тарки и троих детей. Этих ты уже знаешь. Мои родители и их соседи Дженнис и Мартин. Моя сестра Джесс и её муж Том. Если, конечно, он успел всё же вернуться к Рождеству из Чили. Кстати, он сын Дженнис и Мартина, добавляю я. Так Анис Джесс и познакомились. Вау, выслушав меня, отзывается Стэф. Значит, у вас тут настоящая дружная, тёплая компания? Полагаю, да, киваю я. И на Рождество все соберутся за большим столом? улыбается она. Так и будет, подтверждаю я и, поддавшись порыву, предлагаю. Стэф, приходите и вы с Харви тоже. Пожалуйста, отпразднуйте Рождество с нами. Места всем хватит. И мы будем очень рады. Я замолкаю, а Стэв, улыбаясь, качает головой. "Бэки, ты такая добрая", отвечает она. "И мне очень приятно. Но у нас всё хорошо". Глаза её вдруг радостно вспыхивают. "К нам едут мои родители и сестра. Наверное, к вечеру уже будут тут. Привезут индейку, и мы вместе встретим Рождество?" "Что?" Я так рада за неё. "Но это же чудесно!" «Знаю», — помолчав, Стеф добавляет, понизив голос. «Я рассказала им о Демиане. После того, как вчера поговорила с тобой, пришла домой, сразу же позвонила маме и...» Голос ее срывается, а глаза наполняются слезами. «Не знаю, почему не сказала им раньше?» Наконец через силу выговаривает она. «Глупо было». «Потому что это трудно», — понимаю, щекивая я. «Я...» Нелегко признаться близким, что у тебя неприятности. Очень нелегко, подтверждает она. А всё потому, что тебе самой не хочется этого признавать. Всё думаешь, пока это не объявлено вслух, то этого как будто и нет. А, Стэф, я прикусываю губу. Но как только всё открылось, мне сразу же стало легче. А у меня как будто прибавилось сил. Стэф отпивает свой кофе. В общем, завтра у нас будет семейный праздник. Но я очень рада, что сегодня познакомились со всеми твоими. Думаю, они прекрасные люди. Так и есть. Отзываюсь я слегка растеряна, потому что слова Стэв задели меня за живое. Она была со мной так откровенно, что теперь и мне хочется кое-чем с ней поделиться. Помнишь, я рассказывала про свою сестру Джесс? Осторожно начиная я, то, что вегетарианка. Мне кажется, у нее в браке тоже не все гладко. Но она не желает со мной об этом разговаривать. Она вообще очень замкнутая, настоящая молчунья. А я ведь хочу помочь. Трудно все это. Просто прояви терпение, понимающий кивает Стеф. Если она человек вроде меня, то сейчас чувствует себя очень уязвимой. Мне было трудно. Так стыдно, что Демя нас бросил? Стыдно? Потрясённо, повторяю я. Стеф, это ему должно быть стыдно, а не тебе. Знаю, криво улыбается она. Это неправильно. Но всегда ведь хочешь, чтобы всё получилось. А когда не получается, винишь себя. Мне так жаль, что твоей сестре приходится переживать то же самое, добавляет она. Тяжёлая ситуация. знаю. Вот я и подумала, может, если пока мы будем делать пряничные домики, подвернётся подходящий момент, ты попробуешь с ней поговорить? Ну, разумеется, соглашается Стэв. Ответов у меня нет, но её проблемы я пойму как никто. Кстати, а когда все придут? О, я бросаю взгляд на часы. Вообще-то я жду их с минуты на минуту. И как раз собираюсь посмотреть Не писал ли мне кто-нибудь, как из кармана подаёт голос мобильный. Достаю его и смотрю на экран. SMS от Джесс. Дорогая Бекки, извини, пожалуйста, но по причинам личного характера я не смогу прийти к тебе ни сегодня, ни завтра. Прости, если доставило неудобства. Счастливого Рождества. Джесс и Том. Что? Она Что? У меня аж дыхание сбивается от такого внезапного поворота. Я тут всё утро для Джесс вегетарианскую индейку делаю, а она не придёт? Бэки, пугается Стэв. Что случилось? Ты в порядке? Не совсем. Я пытаюсь улыбнуться, но ничего не выходит. Нет. Я точно не в порядке. Помнишь, я рассказывала про свою сестру Джесс? для которой мы делали вегетарианскую индейку. Ну так вот, она только что отказалась ко мне приходить и сегодня, и завтра. Вот так, не предупредив заранее, ничего толком не объяснив, пишет просто по причинам личного характера. Стив прикрывает рот рукой и несколько секунд потрясённо молчит. Она всегда такая необязательная, наконец спрашивает она. Нет, Наоборот, она очень обязательная, очень ответственная она. Кремень никогда раньше никого не подводила. Понятно. Стив на пару секунд замолкает, а потом поднимает глаза на меня. Ей очень больно. Вот что я думаю. Невыносимо показаться вам всем на глаза такой слабой. Вот она и пытается вас избегать. Боже, Потрясённо ахуею я. И что же мне делать? Может, поехать к ней? Это может её окончательно добить, предупреждает Стэф. Она должна сама дозреть до разговора, не то только ещё больше замкнётся. Но не может же она просидеть всё Рождество одна, испуганно вскрикиваю я, и тут у меня начинает звонить телефон. Это она? сразу спрашивает Стэф, но я качаю головой. Это мама. Интересно, она в курсе? «Привет, мам!» – тарахчу я в трубку. «Ты уже едешь?» «Слушай, я получила такое странное сообщение от Джесс». «Солнышко!» – перебивает мама. «Мы с папой оба слегли. Жуткий вирус. Боюсь, мы не сможем прийти». «О-о-о!» – ошарашенно сбиваюсь я. «Что ж, ну а завтра-то вы будете?» «Не думаю, солнышко!» – вздыхает мама. «О-о-о!» – вздыхает мама. Не хочется начихать на детей своими микробами. Вы без нас отлично повеселитесь, а подарками обменяемся в другой раз. Совершенно сбитая с толку, ту посмотрю на телефон. В другой раз? Но ведь Рождество завтра. У меня всё готово. Я купила Quality Street и Radio Times и всё остальное. Губы у меня дрожат. Но я не хочу, чтобы мама поняла, как я разочарована. Нечестно это будет. Она ведь не виновата, что заболела. Ладно, стараюсь пободрее выговорить я. Очень жаль, но, конечно, здоровье важнее. Отдыхайте, пейте побольше жидкости. Привет папе. Конечно, дорогая, так мы и поступим, говорит мама. А вам завтра хорошо отметить? Кстати, насчёт завтра, подхватываю я Мам, я только что получила сообщение от Джесс. Она тоже не придёт и Солнышко, мне пора, перебивает мама. Очень жаль, что не увидимся, но хорошего тебе Рождества. Я из звуку не успеваю сдать, как она уже даёт отбой. Мне же остаётся лишь потерянно смотреть в пространство. К чему была такая спешка? Бекки, через пару секунд окликает меня Стив. Поговори со мной. Что стряслось? Это мама, отвечаю я, постаравшись сосредоточиться. Она тоже не придёт. З заболела. И папа тоже. О нет! в ужасе вскрикивает Стив. Как не повезло. Да уж. Телефон снова пищит. Я смотрю на экран, гадая, не Джесс ли это снова написала. Но нет. Это Дженнис. Дорогая Бекки, извини, что поздно предупреждаю, но мы с Мартином решили провести Рождество в тихом семейном кругу. Надеюсь, ты не расстроишься. Хорошего тебе праздника. Дженнис. Я застываю, уставившись в экран телефона. Голова у меня кружится. Я абсолютно ничего не понимаю, что происходит. Бекки, что такое? Не отстаёт Стэф. Ты выглядишь просто ужасно. Я так себя и чувствую, всхлипываю я. Все мои гости отказываются ко мне приходить. Всачельник в самый последний момент. Без всякой причины. О, Беки, испуганно лепечет Стэф. А ведь ты так готовилась. А может, можно перенести? «Собраться, когда всем станет лучше?» «Ты не понимаешь!» В отчаянии качаю головой я. «Что произошло? Почему они все решили так поступить?» «Ну...» — опасливо начинает Стеф. «Твои родители заболели. У сестры, как мы предположили, жизненная драма». «А что у Дженнис?» «Дженнис я не знаю». Стеф виновато кривит губы. «Дженнис, я не знаю». Извини. Они что, все думают, что я не способна организовать рождественскую вечеринку? Что? округляет глаза Стэф. Не глупи. Сьюзи считала, что у меня не получится. Не слушая её, выпаливаю я. Она даже предложила взять всё на себя. Неужели она всем расстрезвонила, что Рождество будет отстойное? Бэки, ах, Стэф, у тебя паранойя. Люди иногда болеют или меняют планы, такое случается. Но не у всех разом в течение 5 минут. От волнения я уже почти кричу. Как не бывает? Просто статистически невозможно. Понимаешь? Статистически. Стив уже открывает рот, чтобы мне возразить, но в конце концов всё же ничего не говорит. Сиюзи тоже откажется. с несчастным видом изрекая я Уверена, что откажется. Ты с ума сошла, увещевает меня Стэф. Конечно, нет. Это же не какой-то секретный план, а просто неудачное стечение обстоятельств. У тебя прекрасные друзья и родные. По твоим словам, вы все друг друга очень любите и поддерживаете. Да никто никого не любит, в отчаянии выпылываю я. Наоборот, все в глотки друг к другу готовы вцепиться. «Вот почему я решила устроить вечер пряничных домиков, чтобы всех помирить!» «О-о-о!» — сникает Стеф. «Вот оно что! А я и не знала!» «Может быть, поэтому они и передумали?» От этой мысли мне становится еще горше. «Просто не желают садиться друг с другом за один стол!» Но неужели они не понимают, что я старалась, чтобы все жили в мире? Мой мобильник заливается звонком, и мы со Стэв подпрыгиваем от неожиданности. И пускай я это предвидела, но когда на экране высвечивается Сиюзи, у меня внутри всё обрывается. Я молча поворачиваю телефон экраном к Стэв. "Ответь?" в тревоге говорит она. "Может, дело совсем не в этом?" Я пропускаю ещё два звонка, пытаясь взять себя в руки. Затем подношу трубку к уху и выдаю фальшиво бодрым голосом. Привет, Сьюзи, ты уже едешь на вечер пряничных домиков? О, привет, Бэкс. Тон у Сьюзи такой же ненатуральный, как и у меня. Э, э, мне очень жаль, но мы, наверное, не сможем прийти. Я внезапно вспомнила, что ещё не всё купила к Рождеству. Я была права. По грудной клетке разливается боль. Только теперь я понимаю, как надеялась ошибиться. Нет проблем, отцепинела выговариваю я. Неважно, это была просто, в общем, не страшно. Э, и насчёт завтра, голос у Сюзи такой сдавленный, будто она стоит на одной ноге, а второй крутит в воздухе. Наверное, так оно и есть. Насчёт Рождества. Э, Тарки вдруг заявил, что всё же хочет поехать к дядешке Руфусу. Прости, что так поздно предупреждаю, Бэкс, но ты же не против, если мы не придём? И никого не стало. В груди у меня болит всё сильнее, веки жжёт, но мне как-то удаётся владеть голосом. Поняла, отвечаю я, сглотнув комок в горле. Нет, конечно, не против. Поезжайте, желаю хорошо повеселиться. Ты правда не возражаешь? подозрительно спрашивает Сьюзи. Конечно, нет, резко бросаю я. Я даже вздохнул с облегчением, если честно. Ты была права устраивать рождественскую вечеринку. Это такая морока, так что Вот-вот, успокоившись, подхватывает Сьюзи. И тебе полегче будет. Она уверена, что я не справлюсь. Я по голосу понимаю. Уверена, что я не способна организовать рождественский приём. По моим щекам сбегают две слезинки, но я не обращаю на них внимания. Намного, беззаботно заявляю я. Всё будет прекрасно. Классно вам попраздновать с дядей Руфусом. Увидимся, э, потом когда-нибудь. Счастливого Рождества, всех от меня поцелуй. «Пока!» Я даю отбой, и не в силах вымолвить ни слова, смотрю прямо перед собой. В висках у меня стучит. «За каких-то десять минут все мое Рождество развалилось!»